Глава четырнадцатая Бронеход съехал с бетонки на проселок и устремился в сторону леса. Погони не было, но терять бдительность не стоило. Командирская боевая машина – слишком заметный объект, чтобы из десяти опрошенных жителей ближайших домов хотя бы один не сообщил, куда она поехала. Здесь, за околицей, было куда спокойнее, чем в городе. Но теперь вопрос, что предпринимать дальше, стоял ребром. Ни Гаюденну, ни его дочери появляться в городе было уже нельзя. Юна тихонько всхлипывала в углу десантного отделения бронехода. Потрясения, разом навалившиеся на хрупкую девушку, надломили и без того подорванную войной и оккупацией нервную систему. Сперва отец, а затем и атор пытались успокоить ее, но поток слез не иссякал. Тот вопросительно поглядел над Рыма, но упырь отвернулся. — Не трогайте ее, господин ротмистр! Вал Грасс остановил машину в густом подлеске и взялся чистить карабин. «Пусть девушка выплачется. Шутка ли? Мир рухнул». «Отставить!» — взвился было тот. «Что рухнуло? Что, я спрашиваю, рухнуло?» «Вот мир никуда не делся. Какая-то банда мерзавцев». Атр осекся, сознавая правоту своего механика-водителя и не находя в себе больше сил верить в привычную картину мироустройства. «Рухнул, Масаракш!» — тихо завершил он. Бронированная куница, едва заметная среди кустов, стояла, повернув в сторону дороги хищный ствол тяжелого пулемета. «Что-то надо делать, не до зимы же тут стоять!» — сказал офицер. «Надо? Надо! Кто ж спорит?» — согласился Гайден, баюкая вывернутую руку. «Что в законах предписано?» «Написать жалобу в полицию. Хорошая идея. Нас там сразу и заломают. Сбережем казенные деньги». «Я могу поехать», — не слишком уверенно предложил ротмистр. «Они не имеют права задерживать гвардейца». «Атр!» — удивленно раскрыл запухшие глаза Гайден и охнул от боли. «Ты же когда-то был неглупым парнем. Очнись, неужели излучатели выжгли тебе мозги?» «Излучатели! Это наше спасение!» — набычился тот. «Масаракш! Опять?» «Это правда!» «Атр, это неправда!» «Ну что ты кулаки сжимаешь? Хочешь ударить меня? Давай!» «Чем ты будешь лучше сволочей из муниципальной стражи? Раз слов не хватает, мозги включать не хочешь, бей! Спусти пар!» ротмистер отвернулся, закусывая губу. «Неужели стыдно?» «Не испытывайте моего терпения», — резко бросил офицер. «Да я бы и рад, только как? Ты правду слушать не желаешь, а я, парень, лгать не могу. Мне не пристало, я через такое прошел, что за свою правду костями лягу. Знаешь что, давай так, ты меня подальше в лес отведи, да и пристрели. Тебе ж все равно ничего не будет». Разоблачила ваша треклятая контрразведка замаскировавшегося шпиона И незамедлительно привела суровый, но справедливый приговор в исполнение Как вы можете говорить такое, возмутился ротмистр Есть закон Нет закона, историк, нет В прежние времена при империи был Какой неплохонький, но имелся Ты по молодости, может, и не слишком ощущал Жить тогда было душно Все готовились к войне с островами, все чем-то кичились, беспрестанно праздновали великие даты истории, дни памяти всяких там эронов первых и гартов непобедимых. Но все же худо-бедно жилось. А сейчас? Мы пережили войну, самую ужасную из всех когда-либо бушевавших на Саракше. Но мы победили. Не просто выжили, а выстояли и победили. Конечно, послевоенный период полон тягот, но мы преодолеем и их. Ведомые неизвестными отцами придем в светлое будущее, как пришли к великой победе. Да, парень, здорово тебе в департаменте общественного здоровья мозги причесали. Чья победа, Ротмистр? О чем ты говоришь? Ты же был там, ты всё видел, собственными глазами видел. Где и кого мы победили? «Кто вообще мог победить? Кузнец Победы? Несокрушимый и смертоносный маршал Карс?» «Дело гвардейца! Стоять насмерть и выполнять приказ командования четко, безропотно и в срок!» Быстро, но не слишком уверенно ответил ротмистер. Ему вдруг от отчего-то вспомнился герцог Карс, прибывший инспектировать остатки его бригады после геройского прорыва и освобождения руин Торнаты. Увешанный орденами толстяк с красным носом пропойцы и слезящимися глазами, совсем не похожий на себя портретного, пыхтя вылез из автомобиля и, опираясь на руку лощеного адъютанта, побрел вдоль строя. Было видно, что его удручает эта прогулка, воротит от запаха пота и вида застиранных полевых мундиров. Время от времени адъютант что-то шептал на ухо шефу. Тот останавливался, протягивал руку и спустя мгновение прикреплял к черно-серому отвъевшейся пыли и копоти гвардейскому мундиру блестящую медальку с императорским профилем. Когда маршал поравнялся с ним... Туот вперил в него восхищенный, как положено, взгляд, и это, кажется, смутило и насторожило родича императрицы. Он как-то неловко-криво приколол первую в жизни Туота боевую награду и, подозрительно оглянувшись, пообрел дальше. Но тут на грех приветственным салютом выпалила батарея самоходных мортир. Едва грохнул первый залп, маршал нелепо присел». При втором оттолкнул адъютанта и опрометью. Тяжело пыхтя бросился к автомобилю. Вероятно, кто-то из свиты объяснил герцогу, что его, как члена императорской фамилии, встречают пятью орудийными залпами, что противник отброшен за прежнюю границу, что опасаться вражеского артнолета нечего. Поверил маршал или нет, неизвестно, но из машины до конца инспекции так и не вышел. Оставшиеся награды вручал начальник его штаба.